2850 год от Великого Исхода, 29-й день месяца зеркала. Арце Фейвейе. — Говори все как есть, ты меня знаешь. Делать при мне хорошую мину при плохой игре не стоит. — покачала головой полная женщина лет 30 с небольшим. — Так что натворили эти ублюдки? Шарль Тагере явился в мунт по приглашению короля. При нем была охранная грамота, подписанная Пьером. Сейчас он в замке Святого Духа. Загорелый воин с упрямым подбородком с наслаждением взял с подноса посыпанную корицей булочку, закрученную наподобие раковины улитки. Фейвэй я славилась своими стрепухами. — Да ты не стесняйся. Все только из печи. Я бы с удовольствием к вам присоединилась, но я и так больше похожа не на лань, а, прости, святая циала, на свинку. — Если и сеньора простить мне такое, то пышки куда приятнее сухарей. Вообще-то, Агриппину Трюэль, сестру-наставницу Фэйвэя, полагалось называть Бланксимма, но Антуан знал и ее, и ее брата с детства. Да и сама Агриппина, когда они оставались наедине, с готовностью откликалась на мирское обращение. Тем паче новостей, о которых сообщил О'Бен, не оставляли времени для этикета. — Спасибо, Антуан, но приличие требует, чтобы целианская сестра не походила на жену трактирщика. — Как глупо! Не спорю, но я привыкла. Какие обвинения предъявили герцогу? В заговоре против короны. А доказательства? Доказательств нет, если не считать свидетельств людей, которым бы я не поверил даже скажи они, что в месяц вепря на улице снег. Даже улик не подготовили? Это же неразумно. Именно неразумно. Вот и сеньор О'Бен говорит тоже что и вы, сеньора Агриппина. Значит, О'Бен согласен со мной. Это и радует, и огорчает. Радует, что брат думает так же, и огорчает, потому что такую ошибку легче совершить, чем исправить. Как вы думаете, Антуан, они оба рехнулись, Фарбье и Берретт? Или кто-то один? Что они думают делать, и что говорит Диана? Все затеял бастард. Берретт вне себя и думает, как выскочить из горящего курятника, не подпалив хвост. Диана довольна. Она считает, что смерть Шарлята гаре окончательно обезопасит трон Пьера. Ну, — Вот дура! — не выдержала собеседница Антуана. — Самый страшный враг луменов — сами лумены. Вольно им было сотворить все глупости, которые только можно удумать. Их распрекрасный Пьер слабоумный — это даже мунским тараканам известно, а слабоумный король — вечное искушение для любого сильного Нобеля. Пока горы на свободе, он не посягает на трон. Другие по неволе сидят тихо, так как у Шарля по поболее прав, чем у всех остальных вместе взятых. Если его убить... Объявится толпа мстителей с прицелом на корону. Лично я при таком раскладе за Пьера гроша Ломанова не дам. Они и оглянуться не успеют, как на троне окажутся Рефло или Мальвани. Вот-вот. Антуан запил угощение вином и блаженно улыбнулся. Шарль Тагаре не больно хочется усесться на трон но Кошкин Хвост в это не верит. Каждый судит по себе, дорогой. Ты когда возвращаешься? Как только Бланксимме... В устах Антуана титул прозвучал как-то интимно. «Будет у года меня отпустить? Я еду с тобой». Антуан пожал плечами. Он и не сомневался, что она поедет. Антуан Кроас не первый год варился в мунской грязи. Он знал, что делал его молочный брат и господин, когда посылал отвезти сеньоре письмо, сообщающее, что у ее третьего племянника режутся зубки. Разумеется, тетушка Агриппина, узнав новости, не останется в стороне, но решение ехать в столицу – только ее решение. Обмен ни при чем.